Мадемуазель села и несколько минут разглядывала эту нищенскую комнату для прислуги. Одну из тех комнат, где врач принужден класть шляпу на кровать и где едва хватает места, чтобы умереть. Это была мансарда площадью в несколько квадратных футов. Печи там не было, в слуховой оконце в дыхание всех времен года, жара летом, холод зимой. В том углу, где потолок почти сходился с полом, был сварен всякий хлам. Старые чемоданы, дорожные мешки, кошелка, железная кроватка, на которой когда-то спала племянница Жермени. Вся обстановка состояла из кровати, стула и хромоногого туалетного столика с треснувшим тазом на нем. Над кроватью висел да мужчины в рамке, раскрашенной под палисандровое дерево. Днем пришел врач. «Так-так, по-видимому, перитонит», перетонит. заметил он после того, как мадемуазель рассказала ему об ухудшении состояния Жермени. Он поднялся к больной. «Боюсь», — сказал он снова спустившись к мадемуазель, — «что у нее абсцесс в кишечнике, связанный с абсцессом в мочевом пузыре». «Это опасно. Очень опасно. Скажите ей, чтобы она не делала в постели никаких резких движений. Поворачивалась очень осторожно». Она может умереть внезапно в страшных мучениях. Я предложил ей поместить ее в Ларибуазьер, и она сразу согласилась, без всяких возражений, не знаю только, как она перенесет дорогу. Впрочем, она проявила такую выносливость. В жизни не видел ничего подобного. Завтра утром я пришлю вам направление в больницу». Когда мадемуазель снова зашла к Жермини, та лежала, улыбаясь, повеселяв от мысли, что ее увезут из этой комнаты. «Вот увидите, барышня», — сказала она, — «через полтора месяца я буду здорова». Но завтра в два часа дня врач принес направление. Жермини хотела ехать немедля. Мадемуазель предложила вызвать носилки из больницы. «Ох, нет», — запротестовала Жермини, — «мне будет казаться, что я уже умерла». Она думала в эту минуту о своих долгах. Пусть взаимодавцы видят ее на улице, живую, до последней минуты на ногах. Она встала и с помощью мадемуазель надела нижнюю юбку и платье. Жизнь сразу отхлынула от ее лица, кровь от щек. Казалось, у нее из-под кожи проступила земля. Держась за перила, Жермени спустилась по крутой черной лестнице в квартиру мадемуазель. Ее усадили в столовой, придвинув кресло к самому окну. Ей хотелось самой натянуть чулки. Когда неверной и рукой с трясущимися пальцами она немного приподняла юбку, худоба ее ног заставила мадемуазель содрогнуться. Новая приходящая служанка укладывала тем временем вещи жермини, которые она хотела взять с собой. Немного белья, стакан, чашку и оловянный обеденный прибор. Когда и это было сделано, Жермини окинула взглядом комнату, словно заключила ее в прощальное объятие, стараясь как можно больше унести в памяти. Потом глаза ее остановились на двери, в которой только что вышла служанка. «По крайней мере, — сказала она мадемуазель, — я нашла вам честную женщину». Она поднялась с кресла. Дверь захлопнулась за ней с прощальным стуком. Мадемуазель де Варандель поддерживала, почти несла ее, — пока она спускалась по парадной лестнице с шестого этажа. На каждой площадке Жермини останавливалась и переводила дух. Внизу она тяжело опустилась на стул, принесенный привратником. Толстяк, смеясь, уверял ее, что через полтора месяца она будет здорова. Она кивнула, с трудом выдавив из себя «да-да». Жермени усел в фиакр рядом с мадемуазель. Сидеть было жестко. Фиакра все время подпрыгивал на булыжниках мостовой. Подавшись вперед, чтобы смягчить толчки, Жермени уцепилась рукой за дверцу. Глядя на проплывавшие мимо дома, она молчала. Доехали до дверей больницы. Жермени не пожелала, чтобы ее вынесли на руках. «Вы сможете добраться туда?» — спросил ее привратник, указывая на приемный покой, до которого было шагов двадцать. Она кивнула и пошла. «Покойница!» двигавшаяся только потому, что хотела двигаться. Наконец она добрела до приемного покоя, просторного высокого зала, холодного, унылого, чистого, неприветливого и страшного. Вокруг пустых носилок были расставлены деревянные скамьи. Мадемуазель де Варандель помогла ей сесть в соломенное кресло у застекленного окошечка. Какой-то служащий открыл его, спросил у мадемуазель имя и возраст Жармини, и за пятнадцать минут исписал десяток листов бумаги, украшенные картинками религиозного содержания. После этого мадемуазель Доварандель подошла к Жармине и поцеловала ее. Она видела, как санитар из приемного покоя взял больную под руку и поднял ее с кресла. Потом уже ничего не видела. Убежала. и, бросившись на сиденье фиакра, разрыдалась, выплакала все слезы, которые в течение этого часа подступали ей к горлу и душили ее. Спина кучера на козлах выражала удивление по поводу таких безутешных слез. Наступил четверг, приемный день в больнице, и де Доварандель в половине первого отправилась навестить Жермени. Ей хотелось попасть минута в минуту к впуску и быть у постели больной ровно в назначенное время. Проезжая по улицам, по которым она ехала четыре дня назад, в понедельник, она вспоминала это ужасное путешествие. Я чудилось, что и сейчас, в пустой карете, она стесняет чьё-то истерзанное болезнью тело, и она забила самый уголок, словно оставляла место для призрака Жермени. Каково-то ей сейчас. Жива ли она еще? Вдруг ее койка уже пуста. Фиакр ехал по улочке, где стояло множество тележек с апельсинами. На тротуарах сидели женщины с корзинками и продавали сухари. Было что-то жалкое и зловещее в торговле под открытым небом этими фруктами и печеньями, этими сластями для приговоренных к смерти и лакомствами для больных, этими подарками, которые должны радовать горячечных и успокаивать агонизирующих. Этими гостинцами, которые, пройдя через заскорузлые рабочие руки, попадают в больницу на десерт к умирающим, дети несли их бережно, благоговейно, не пытаясь отщипнуть кусочек, точно все понимали. Фиакр остановился перед решетчатой оградой двора. Было без пяти час. У ворот тесной толпой стояли женщины в будничных платьях, ушедшие в себя мрачные, скорбные, молчаливые. Мадемуазель заняла очередь, стала продвигаться вместе со всеми, вошла. Ее обыскали. Она спросила, где палата Святой Женевьевы, и узнала, что во втором отделении на третьем этаже. Она отыскала палату, потом койку номер четырнадцать, стоявшую, как ей сказали, одной из последних в правом ряду. Ее словно позвала оттуда улыбка Жармини. Улыбка, которая всегда появляется на лицах людей, лежащих в больнице, когда кто-нибудь неожиданно их навещает. Эта улыбка так нежно говорит входящим Я здесь, сюда. Мадемуазель наклонилась над койкой. Жарминей попытался ее оттолкнуть жестом полным смирения и униженной робости. Мадемуазель де Варандель поцеловала ее. Вчера время так тянулось, сказала Жармини. Я думала, что уже четверг. И скучала по вас. Бедняжка моя, как ты себя чувствуешь? Теперь все хорошо. Живот у меня уменьшился. Мне придется пробыть здесь еще три недели, барышня. Они говорят, что раньше, чем через месяц, полтора, я не поправлюсь. Но я-то себя знаю. И потом мне в больнице очень хорошо. Я не скучаю. Стала спать по ночам. Когда вы привезли меня сюда в понедельник, меня мучила такая жажда. Они не позволяют мне пить воду, подкрашенную вином. Что ж ты пьешь? То, что дома альбумин. Пожалуйста, барышни, налейте мне. У них такая тяжелая лавянная посуда. Ухватившись одной рукой за палочку, свисавшую над постелью, и протянув к стакану, который ей подала мадемуазель де Варандель, другую руку, обнажившуюся от движения, Худую и дрожащую Жармине начала пить.